Книга четвёртая. Воин обретает армию. 1. Каср. Следующий город после Дри тоже располагался на правом берегу. В краю воина бок ветра равнодушно продолжал исполнять свои обязанности. И когда наконец перед ними появился Каср с жарким и безмятежным утром, Олли уже в достаточной степени пришёл в себя для того, чтобы выйти на воздух. В одном лишь скилке Он вытянулся на крышке люка, подложив под голову подушку и наслаждаясь солнцем, словно миллионер на собственной яхте. Доски под ним были тёплыми, и паруса заполняли собой всё небо. Рядом лежал костыль, который сделал ему моряк Халии. По другую сторону от него сидела Джия в моряцкой набедренной повязке и полоске ткани на груди. У рабыни они, конечно, были чёрными. на подчёркивали её восхитительную фигуру так, что ли, и шёл это вызывающе-соблазнительным. Время от времени он сжимал её руку, или она сжимала его руку, а потом они молча, удовлетворённо улыбались друг другу. Тана, слава всевышней, оставила свои ухаживания, и теперь её не было видно нигде поблизости. Мир медленно полз мимо, слове неторопливой, доиндустриальной поступью. Это был очень мирный путь на войну. У Олли было предоставлено время, чтобы восстановить здоровье, и, видимо, он должен был полностью выздороветь. Верующий человек мог бы счесть подобное чудесным исцелением. Моряки занимались своими повседневными делами, кораблем и детьми, одеждой и пищей. Взгляды, которые они бросали на него, были в лучшем случае дружелюбными, в худшем – уважительно вежливыми. И это было еще одно чудо. От их прежней враждебности не осталось и следа. И ее сменило пусть и неохотное, но все же согласие с присутствием пассажиров на борту. Бротто даже нашла для них каюту, уплотнив молодежь и освободив место. На корме слышался лязг стали, Нанджи тренировал Мату. С тех пор, как его наставник открыл ему ту удивительно двусмысленную сутру, Жизнь на корабле превратилась для него из адской скуки в райское наслаждение ежедневного фехтования. Он больше не ограничивался обучением Таны, Катанджи и Матара. Моряки это только приветствовали. На реке это была хорошая подстраховка. Из задумчивости у Оли вывела появившаяся над ним тень. Он поднял взгляд и увидел лицо Тамияна, напоминавшее черную тучу. Он сел. Скоро касер, ми лорд. Утамиана больше не возникло мыслей об убийстве при виде Шанцу. Но он и не испытывал экстаза от братской любви. Мне просто интересно, сможешь ли ты набрать там себе воинов? Он явно был готов к отрицательному ответу. Волли покачал головой, он попытался улыбнуться и, убрав костыль, показал на крышку люка позади себя. Пока нет, капитан. Однако, сядь на минуту, давай обсудим. Тамиана пожал плечами и присел на краешек, словно не собираясь задерживаться надолго. Его синяки уже прошли, садины зажили, ожог на лице превратился в белый шрам. Он был горд, горд своим кораблём, выполнявшим теперь божественную миссию, горд своими физическими возможностями, которые сейчас затмевало титаническое присутствие Шанцу. горд своей независимостью. Я ещё пока не совсем в форме, сказала Оли. Но однажды, капитан, ты получишь назад свой корабль. Однажды я уничтожу колдунов. Тогда мы оба будем свободны. И возможно, когда этот день наступит, мы с тобой сможем встретиться где-нибудь в баре и отметить вместе это событие. Или если хочешь, набьём друг другу морду, а потом разнесём в щепки весь порт. Отправимся по бабам. И пойдём в легенду. Устроим себе такое похмелье, что жить больше не захочется. Или лицотамиана оставалось безучастным. Он опёрся руками о люк, словно собираясь стать что-нибудь ещё, ми лорд. Оливс вздохнул. Подход оказался неверным. Да, после Касра, насколько я знаю, будет стен, но это на левом берегу. Следующий город воинов Тао, примерно неделя пути. Если будет приличный ветер. Что ж, думаю, к тому времени я буду на ногах. Вы высадитесь в Тао, осторожно спросил моряк. Оли знал, что его беспокоит. Как только я буду здоров и мы достигнем города, где есть приличные воины, ваши обязательства на этом заканчиваются, и договор считается выполненным. Мы высаживаемся, всё честно. Моряк был ещё и торговцем. Что значит приличные воины? Парочка третьих, достаточно крепких, конечно. Да, я бы сказал, что двоих третьих для начала бы хватило. По крайней мере, они могли бы прикрыть меня со спины. Моряк кивнул и снова собирался уходить. "Останься", сказал Олли. "Есть у тебя ещё минута. У меня возникла проблема, и ты мог бы мне помочь". Тамиян снова сел, всё с тем же ничего не выражающим лицом. Но в этот момент донёсся взрыв смеха со стороны фехтовальщиков и наблюдавших за ними зрителей на корме. Громче всего смеялся Нанжи. Капитан взглянул в ту сторону, и глаза его сузились. Вот ещё одно чудо, тихо сказал Оли. Чудо? Нанжи, не многие могут преодолеть собственные предрассудки, как он, капитан. Тамеяна нахмурился. Предрассудки? Предрассудки это мнение. не основанные на опыте, не так ли? Или на опыте, который не относится к делу. Оль обнаружил, что в присутствии Тамиана нелегко сохранять терпение. Подумай, с чего он начинал? Годы общения с одними только воинами. Конечно, он презирал штацких, так его учили думать. Его также учили, что убийство абсолютно непростительное преступление, исключительная жестокость Я не согласен с той присягой, которую он принёс. Вовсе нет. Суть в том, что он понял, что его учили неправильно, и нашёл в себе силы подняться выше этого. Мало кому это удаётся, капитан. Старик коленётся, что он здесь ни при чём. Всё это была идея самого Нанджи. Когда мы впервые поднялись на борт, он считал, что ты и твоя семья должны гордиться тем, что служит ему, лишь потому, что он вое Теперь же он считает вас своими друзьями и союзниками. Подобная перемена – почти подвиг, тебе не кажется? Он перестроился. А ты? Ты считал, что все воины – убийцы и насильники. Как твои предрассудки, моряк Тамияна? Капитан покраснел. Мое мнение было основано на опыте. Однако этот опыт не имел отношения к делу. Я согласен, что в данном случае я ошибался, но только в данном случае, Олли пожал плечами, зная, что большинство военав за подобное замечание готовы были пролить кровь. Однако капитан корабля должен был высоко оценить лидерство, а Нанжи продемонстрировал способности к лидерству, о которых Олли даже и не подозревал. За этой легкомысленной юношеской улыбкой Он сам поддался предрассудкам, относясь к своему молодому помощнику лишь как к потенциальному телохранителю и удобной ходячей справочной библиотеке. Так что возникал ещё один вопрос: сколь большую роль предназначено было сыграть Нанжи в миссии Шанцу? Тамиян вернулся к сути дела. Что за проблему ты хотел со мной обсудить? В некотором смысле моя проблема заключается в том, чтобы понять, в чём заключается моя проблема. Если ты ещё не запутался. Бог сказал мне, что мне поручена миссия, но не сказал, в чём она заключается. А лишь сказал, что об этом я узнаю сам. Что ж, теперь я встретился с колдунами, так что знаю, что мне предстоит сделать, хотя до сих пор не знаю как. Но он также загадал мне загадку. Моряк поднял брови, так что три отметины в виде корабля скрылись под его каштановыми волосами. Раздражение уступило место любопытству. Загадку, милорд? Загадку. А вот часть ее, которая касается тебя. Когда низко пасть придется, встанет войско, круг замкнется, будет выучен урок. Вполне можно предположить, что низко пасть, Это мягкое описание того, что произошло со мной в Аусе». Явно заинтригованный, Тамияна почесал голову. «Как ты соберешь войско?» – осторожно спросил он. Он не стал произносить вслух естественное продолжение вопроса. Каким образом лорд Шансу сможет собрать войско после того, что произошло с ним в Аусе? Если слух об этом доберется сюда раньше, в лучшем случае его поднимут на смех. А в худшем обвинят в преступлении. Если об этом станет известно после того, как он наберёт себе воинов, дело может дойти до мятежа. Его договор с бродтой гласил, что его должны доставить до ближайшего города, где он сможет набрать воинов. Но сможет ли теперь Шансу когда-либо это сделать? Возможно, именно поэтому Ханакура высказывал предположение, что назначенным войском может быть команда сапфира. Все они в достаточной степени владели мечом ещё до того, как Нанжи начал свои уроки, а благодаря его тренировкам они быстро отточили своё мастерство до немыслимого прежде уровня. Тем не менее, Оли не мог поверить, что для него предполагалось сразиться с колдунами численностью в несколько городоков в компании около дюжины непрофессионалов, половину которых составляли женщины. и определенно не собирался делиться этой мыслью Стамияна. К воинам и их спутникам можно было теперь относиться как к неизбежному злу, но члены команды Сапфира не были солдатами. Война их не привлекала, и об огненных демонах в договоре ничего не говорилось. «Я не знаю, как собрать армию», — сказал Оли. «Я уверен, что слова об уроке относятся к колдунам, Должен быть какой-то способ их победить. Но вот насчёт круга, я хотел спросить у тебя, какого круга, который мы должны замкнуть? Он усмехнулся, видя озадаченное лицо моряка. Пока что мы знаем о четырёх городах воинов по левую сторону от нас, на правом берегу: Кисан, Дри и Касар прямо впереди. Как мне сказали, следующий Тао. Так говорят. Моряк скорчил гримасу. Мы торговцы Шансу, а не исследователи. Торговцы торгуют то тут, то там. Обычно между двумя городами, иногда в трех-четырех. Если богиня не вернет нас в хул, тогда мы с тем же успехом сможем торговать здесь. Кисан и Дри вполне нас устраивают. Должен сказать, мне нравится здешний климат. Хотя мне сказали, что здесь суровые зимы. Посмотрим, что здесь продаётся и что им нужно. Мы даже не собирались идти дальше в Тао, но полагаю, мы всё-таки должны найти тебе подходящих воинов. Если их нет в Тао, тогда мы доставим вас обратно в касерь или в кисан. К тому времени ты будешь уже на ногах. Олли надеялся, что Тамияна окажется более любознательным. Он должен был знать больше о географии, чем могли рассказать Ханакура и Катанджи. Но очевидно, это было не так. Бротта проявляла точно такое же отсутствие всякого интереса. На левом берегу, капитан, мы знаем про Аус и Вел, города колдунов. Дальше идёт Сен. Но я знаю ещё об одном городе впереди, дальше вверх по течению. Какой это город? Оф! Но Моряк нахмурился: ведь вы пришли именно оттуда, когда мы с вами встретились, это много недель пути назад шансу. Для моряка в мире существовало лишь два направления: вверх и вниз по реке, а расстояние измерялось в днях. Оля начал терпеливо объяснять, рисуя пальцами невидимую карту на крышке люка. Река делала петлю на север от того, потом на запад, вокруг или через горы, а затем на юг к Аосу. Чёрные земли вверх по течению Атова были теми же чёрными землями, что лежали вниз по течению Атауса. Это был божественный круг, который нужно было замкнуть. Он пришёл к этому выводу, пока выздоравливал, лишь для того, чтобы выяснить, что его спутники об этом уже знают. Ханакура понял это первым, по крайней мере, так он заявил. А Нанджи, вероятно, узнал об этом от Катанджи. В конце концов, логика взяла верх над предрассудками моряка. Он кивнул. Сапфир двигался по западной стороне петли. Горы Реги-Вул уже располагались на юго-востоке, но они находились к северо-востоку от Ауса. В Ове они лежали на северо-западе. Ты хочешь, чтобы мы замкнули круг и доставили тебя вов в Офшансу, сердито спросил он. Я должен вернуться в Оф, капитан. И замкнуть круг. Означает ли это сам город или поместье, где мы начали свой путь? Не знаю. Доберёмся ли мы туда на Сапфире или как-то иначе, я тоже не знаю. Но если бы ты расспросил моряков в казарме, это могло бы помочь. Далеко ли это? Сколько городов захватили колдуны? Старик говорит, что знает, но он лишь строит догадки. Конечно, семь сказал Ханакура. Их должно было быть семь. Оли не стал спорить, поскольку с большим уважением начал относиться к суевериям старого жреца. По старым доскам простучали сапоги, и перед ними появился Нанджи, потный и улыбающийся, который закончил свои уроки фехтования. Позади него виднелся приближающийся город Касав. Ты останешься на борту, ми лорд брат, спросил он. "Да", сказал Олли. Он снова отметил неуловимые перемены, произошедшие с Нанджи. Небольшая пауза перед тем, как он заговорил. "Расчёт, скрытый за обычной весёлостью, тайная гордость своими способностями. За лекциями Олли о теории мышления, И об ответственности быстро последовала практика. И никто в возрасте Нанджи не мог бы пройти через это, не получив нескольких шрамов. На поверхности он был все таким же упрямым идеалистом, неугомонным бездельником. Но где-то в глубине начинало пробуждаться нечто иное. Слепое поклонение перед героем превратилось в осознанное уважение. Будучи Нанджи, он ничего не мог забыть. Я останусь, но не вижу причин, почему бы тебе не провести небольшую разведку, сказал Олли. Ты мог бы нанести визит в гарнизон Касры и поговорить со старостой. Улыбка Нанджи исчезла с его лица. Очевидно, он уже рассматривал подобную возможность. Мне кажется, это неблагоразумно, тихо сказал он. Они спросят, есть ли у меня наставник, кто он и какого ранга. А если староста узнает, что в городе седьмой, он наверняка придёт сам. Воле собирался было предложить Нанджи солгать, но он наверняка не стал бы этого делать. Основываясь на своём опыте общения с продажным хордуджу в Ханне и на инциденте с тёлкой в Кисане, Нанджи испытывал крайнее недоверие к старостам. Однако ты мог бы выяснить кое-что о колдуна Всё-таки, я думаю, это не было голоразумно, брат. Нанжи вёл себя почтительно, но готов был проявить упрямство. Ты ещё не совсем поправился, Оливс вздохнул. Как хочешь, но Нанжи, клятва, которую мы принесли, была клятвое братство, да, а не материнство. Нанжи улыбнулся и показал рукой на бак. Иди к себе, Шанцу. Тамиана, видимо, всё ещё размышлял над божественной загадкой. Предположим, мы проделаем весь путь до Ова, ми лорд. Почему именно Ов? Что должно там произойти? "Капитан", грустно сказал Олли. "Будь я проклят, если я знаю. Может быть, я что-то упустил?"